Глава 5. Запись частного телефонного разговора между неустановленным сотрудником Ксеносистем 1 и неустановленным сотрудником Ксеносистем 2, состоявшегося 2 апреля 2047 года в 9:35 по горному поясному времени. Примечание: реплики одного из собеседников были отредактированы. Сотрудник 1. Мэр завалил медкомиссию. Какое-то нарушение гормонального баланса. Сотрудник 2. Сотрудник 1. Да, знаю. Сотрудник 2. Сотрудник 1. Просто отправлю его прямиком в дыру. Не нужно, чтобы он и дальше контактировал с кем-либо в Голдхилл. Я пришлю ребят, чтобы они его забрали и отвезли в Pelican Bay. Сотрудник 2. Сотрудник 1. Нет, они знают, что к чему и ничего ему не скажут. В любом случае, а что он сможет сделать? Формально эти обезьяны не существуют. Так что если одна исчезнет, никто не хватится. Я подыщу замену. Надеюсь, новичок не подведет. Сотрудник 2. Сотрудник 1. Ну да, до встречи. Конец записи. Фрэнк не думал, что в бесконечном потоке приказов, которые он получал, найдется место для строения 52463 и опять по кругу снова и снова. Пять — Это было что-то новенькое, и Фрэнк понятия не имел, что его там ждет. Определенно, фойе выглядело другим. Никаких рядов кабинетов, и залов для совещаний, практически стерильная чистота, как в лазарете, но только лазарет находился в строении два. Белые халаты. Фрэнк очутился в храме науки. Комната 14 находилась где-то на первом этаже, и он поискал взглядом указатели, в какую сторону идти большие двустворчатые двери. Фрэнк приложил палец к замку и другой рукой толкнул дверь, услышав, как щелкнул язычок. Яркое освещение. Очень яркое. Посреди помещения висело что-то похоже на распятый чрезмерно большой манекен, на первый взгляд не внушивший Фрэнку доверия. Увидев другие подробности: ремни, тропки, упряжи, растяжки, краны, Он застыл в дверях, одной ногой уже переступив порог, а второй еще оставаясь в коридоре. Голос в ухе приказал ему раздеться. Постепенно силуэты приняли облики людей в белых одеждах, в шапочках и масках на лицах. Они направились к Френку с громоздкими сумками с оборудованием в руках. "Разденьтесь", повторил голос. "Подтвердите". "Подтверждаю". Дверь захлопнулась у него за спиной. Он сбросил одежду. Ему уже не раз приходилось проделывать это в банке крови, да и в тюрьме полный личный досмотр был обычным делом. Если когда-то и был стыд, от него уже давно ничего не осталось. Френку вручили серый спортивный костюм, верх и низ. Костюм оказался в обтяжку, но не слишком маленьким, поскольку после всех измерений габариты Френка были хорошо известны. Но всё-таки настолько тесным, что ему пришлось осесть на холодном полу и натянуть штанины, чтобы наконец можно было сказать, что он их надел, а не наоборот. Затем Фрэнк надел тонкие, практически прозрачные носки и перчатки. Натянул купальную шапочку. Его подвели к подвешенной скульптуре. В спине имелось отверстие, вход, обозначенный дверью. Дверь была открыта, а за ней только кромешная темнота. Фрэнк замялся, но тотчас же почувствовал на спине сильную руку, подтолкнувшую его вперед. Кто-то установил невысокую ступеньку у основания манекена, хотя теперь было видно, что это никакой не манекен. Взобравшись на ступеньку, Фрэнк заглянул через плечо этой штуковины. Он увидел прозрачный пузырь из плексигласа. А посмотрев на руку, разглядела, что она заканчивается перчаткой, имеющей сложное устройство. Это был скафандр. Фрэнк указал на отверстие в спине скафандра. Сюда. Глаза техника, только их и видел Фрэнк, двинулись в том направлении. Фрэнк схватился за твердый край люка, чтобы удержать равновесие, затем засунул внутрь ноги. Ему пришлось вытянуть носки и сделать усилие, чтобы вставить ступни в сапоги. Левая рука, правая рука, потом пригнуться и засунуть голову в шейное кольцо. Поработав пальцами, Фрэнк вставил их во внешние перчатки. Стоящий позади техник повесил ему на спину что-то тяжелое. Фрэнк ощутил, как вес придавил его. Дышите нормально, послышалось в ухе. Только тут до него дошло, что он задыхается. Фрэнк сделал глубокий вдох, задержал воздух, выдохнул. Находящееся в каких-то дюймах перед его носом лицевое стекло запотело. У него мелькнула мысль, что он натянул себе на голову аквариум. Посмотрите вниз. Фрэнк увидел плавный изгиб в передней части скафандра, но не свои ноги. На груди расположена панель управления. Откройте ее». Фрэнк обнаружил, что может шевелить руками, несмотря на сложную систему растяжек, которыми был подвешен к потолку. Можно было не держать их неподвижно раскинутыми в стороны, как он делал вначале. Фрэнк дотянулся до коробки, висящей чуть ниже грудной клетки. Она была закреплена на гибкой ленте, поэтому он смог развернуть ее в нужное положение одной рукой. Другой Фрэнк откинул крышку. Перчатки оказались на удивление подвижными, гораздо удобнее обыкновенных монтажных рукавиц. Внутри был маленький экран с выведенными на него параметрами. Цифры ничего не говорили Френку, но все показатели были зеленые. Хороший знак. Три кнопки позволяли перебирать меню: вверх, вниз, выбор. Перейдите в верхнее меню. Фрэнк добрался до места назначения, нажимая на кнопки самым кончиком пальца в перчатке. Вариантов предлагалось два: открыть и закрыть. Выберите закрыть. Зажужжал моторчик, и вес на спине изменил свое положение. Сзади что-то щелкнуло. решительно, окончательно, и все наружные звуки тотчас же стали приглушёнными и неразборчивыми. Френку в лицо подул легкий ветерок, очищая лицевое стекло. Он был в скафандре, в настоящем скафандре, черт возьми. Закройте панель управления и медленно дойдите до конца комнаты. Фрэнк встал прямо, проверяя, где находится центр тяжести, определяя, как удержать равновесие. Убедившись, что все в порядке, он осторожно передвинул ногу вперед. Вес его тела сместился как-то непривычно. И Френк покачнувшись, опёрся на другую ногу, чтобы устоять. Верхняя часть его тела была облачена в жёсткие доспехи, состоящие из нагрудной и спинной пластин, вместе со шлемом, объединённых в бесшовное целое. Чтобы посмотреть в бок, нужно было или повернуться в поясе, или просто направить ступни в ту сторону. К этому придётся привыкать. Фрэнк двинулся вперед медленно, как и было приказано, и растяжки и блоки последовали за ним. Несмотря на мягкий внешний слой, ткань скафандра была жесткая. Вроде бы ничего страшного, но перемещение на значительное расстояние будет весьма изнурительным. Внезапно бег вверх и вниз на горе приобрел смысл. Фрэнк добрался до противоположной стены. Развернитесь. Потрогайте голову, плечи, талию, колени, носки и ног. Повернувшись лицом к ярко освещенной белой комнате с техниками и оборудованием, Фрэнк поднял руки. Постучал сверху по шлему, по плечевым суставам, по бронированному поясу, после чего начал наклоняться вперед, чтобы прикоснуться к коленям. Вес снова сместился. Теперь он оказался где-то в верхней части спины. И Френк осознал, что запросто может опрокинуться и свалиться лицом на пол. Он даже не был уверен в том, что успеет выставить вперед руки, чтобы предотвратить падение. Что же до того, сможет ли он подняться без посторонней помощи, это было непонятно. Вместо этого Фрэнк согнул колени и присел на корточки. Похлопав себя по коленным чашечкам, он протянул руки вдоль сложенных ног. И ткнул ими в носки сапог, после чего выпрямился, медленно, с трудом, но не опрокинувшись. Вернитесь на исходную позицию. Оцепенение прошло, и Фрэнк снова вспомнил, как ходить. Вернувшись назад, он прижался пятками к невысокой ступеньке. Откройте панель управления и выберите открыть. Выбрав нужное меню на экране, Фрэнк ткнул подсвеченную команду. Задний люк открылся, и тяжесть сзади убрали. Фрэнк почувствовал, что воздух в лаборатории другой, нежели в скафандре. Выбирайтесь из скафандра и одевайтесь. Упражнение закончено. Фрэнк повиновался. Он стащил с себя спортивный костюм, перчатки, шапочку и носки. Пока техник упаковывал все это в мешок с биркой и убирал на полку, Фрэнк надел свою повседневную одежду и опустился на корточки, зашнуровывая ботинки. Никто не обращал на него внимания. Техники не то чтобы молчали, просто они не разговаривали с Фрэнком, словно тот имел лишь косвенное отношение к их работе. Однако это событие определенно было значимым. Этот скафандр был специально изготовлен для него, более или менее точно под его размеры. Если только, конечно, где-то на складе не хранится полный ассортимент готовых моделей. Однако скафандры такого типа Фрэнк еще никогда не видел ни в кино, ни на экране компьютера. И это был очень красноречивый факт, говорящий о том, что на него Фрэнка потратили серьезные деньги. Это также означало то, что если он облажается теперь, на него очень серьезно разозлятся. Отправляйтесь в строение десять». Проклятие. Неужели его не могут оставить в покое хотя бы на пять минут? Отправляйтесь в строение десять. Подтвердите. «Черт возьми, где это строение десять?» Если спросить достаточно вежливо, у него в ухе прозвучат инструкции. Ну же, постарайся ничего не испортить. Говори. Не те время, говори. Подтверждаю. Следуя указаниям, Фрэнк обошел по сети дорожек гору и оказался перед сооружением, похожим на авиационный ангар. Глубокий, высокий, широкий, Определенно размерами не уступающий той площадке, на которой он учился водить марсоход, а может быть, и еще больше. Судя по всему, бабла у ксеносистем было с лихвой. По дорожкам катили вереницей электрокары. Но Фрэнк не обращал на них внимания. В больших воротах имелась маленькая дверь, и рядом с ручкой горел неизменный одинокий красный огонек замка, отпираемого отпечатком пальца. Пройдя по бетонному пандусу, Фрэнк оказался в тенистой прохладе навеса. Прикосновение его пальца отпирало замок, он повернул ручку и толкнул дверь. Внутри было темно и пахло как-то странно. Так пахнет новая машина. Под ногами лежал песок, глубокий и сухой, в который проваливались ноги. Дверь захлопнулась у Фрэнка за спиной, загасив тот скудный дневной свет, что проник внутрь вместе с ним. Фрэнк стоял и ждал. Не происходило ровным счетом ничего. «Ты должен пройти вперед, и тогда зажжётся свет произнес голос слева от него. Медицинские датчики отметили бы, как у Френка резко участилось сердцебиение, но не обязательно определили бы, в чём причина этого. Да, конечно. Чёрт бы тебя побрал за то, что ты сам этого не сделал. Фрэнк осторожно сделал скользящий шаг вперёд, ни на что не наткнулся и сделал второй шаг. Лампы находились очень высоко, под самым потолком и они начали зажигаться рядами, начиная от двери. Уходили лампы далеко вперед. Здесь просторно, заметил голос. Как мне и говорили, сказал Фрэнк. В середину усыпанного песком пространства занимали белые цилиндры, лежащие на боку, подобно пустым упаковкам из пачек чипсов Pringles. Фрэнк не смог сходу оценить их размеры, но прищурившись и повернув голову, прикинул, что цилиндры имеют диаметр футов двадцать и длину тридцать футов с лишним. Рядом с ним захрустел песок. Близко. Слишком близко. «Деклан», — представился мужчина. Я твой напарник. Отступив в сторону, Фрэнк окинул Деклана взглядом с ног до головы. Раньше он этого человека не видел, и его определенно не было на встрече группы. Волос на голове почти нет ни роста, ни веса, какой-то сырой. Все в нем было влажным. Глаза у него были красные. Он шмыгал носом. Когда он говорил, у него в горле что-то кликотало. Он вытер руки о бока. Фрэнк уже сообразил, что этот мужчина не марси. Однако не он, ни Деклон в выборе напарника не имели права голоса, поэтому обоим придется довольствоваться тем, что есть. Я так понимаю, теперь ты член нашей команды. Пожалуй, согласился Деклон. Судя по всему, кого-то из ваших отшили. Наверное, я должен этому радоваться, но мне жаль Беднягу. Такое могло случиться с любым из нас и по-прежнему может случиться. Фрэнк кивнул на трубы. Ты уже взглянул, что к чему? спросил он. Мне сказали дождаться тебя. Деклон постучал пальцем себя по уху. Мне неприятности ни к чему. С меня хватит и того, что уже есть. Ладно, посмотрим, что тут есть. Фрэнк двинулся вглубь ангара, направляясь к ближайшему сооружению, где поспешил следом за ним. Значит, ты строишь такие штуковины? Такие? Нет. Но я действительно занимался строительством, и полагаю, в ксеносистемах решили, что этого достаточно. А ты тоже по строительной части? в каком-то смысле я электрик мощные силовые сети подключение целых зданий ну и все в таком духе надеюсь мы с тобой сработаемся теперь когда они подошли к цилиндрам ближе фрэнк рассмотрел что они сделаны из прессованного пластика однако по краям каждой секции имеется по металлическому кольцу обеспечивающему жесткость. Вертикальные наружные пилоны на ножках удерживали цилиндры на месте, не позволяя им перекатиться в сторону. Сборные модули. Вот почему Фрэнка взяли в отряд астронавтов. Ему в буквальном смысле предстоит строить марсианскую базу из деталей конструктора. Отдельные части будут доставлены на место, а ему вместе с Декланом придется скручивать их вместе, собирать каркас, покрывать его пластиковой оболочкой хотя нет. Колец на конце цилиндра два, Одно внутри другое снаружи. Они войдут друг в друга, образуя герметичное соединение. Схватив один пилон, Фрэнк хорошенько его тряхнул. Пилон был прочно прикручен болтами к жестко закрепленному в земле основанию. Сооружение даже не шелохнулось. Оно оказалось гораздо прочнее, чем выглядело. Фрэнк обошел вокруг, дергая и толкая отдельные детали. Он предположил, что на Марсе пластик станет еще более жестким благодаря давлению воздуха внутри. Это будет очень, кстати. Дальний конец был открыт, и можно было войти внутрь. Фрэнк изучил внутреннее кольцо, определил, как кольца входят друг в друга. От одного края до другого простирался горизонтальный брус. Потянувшись, Фрэнк повис на нем, с трудом оторвав ноги от земли. Да. Брус прогнулся под его весом, но самую малость. Если закрепить такой же с противоположной стороны, можно будет установить между ними стропила. Значит, два уровня. Площадь рабочего пространства удвоится. "А ты не из разговорчивых", заметил Деклан. Временами на меня такое находят". Фрэнк прошел в противоположный конец. Пластиковая мембрана, которой предстоит отделять астронавтов от собственно Марса, выглядела толстой и прочной. Снизу между пластиком и землей был дополнительно проложен резиновый мат. Но в любом случае вместо песка будут острые камни. Итак, по порядку. Подготовить фундамент с помощью того транспортного средства, какое у них будет. Просто пройтись ковшом, расчищая прямую линию. Затем вручную убрать крупные обломки. Той же самой машиной притащить резиновый мат и уложить его на место. Что дальше? Внутренние кольца или наружные? Наверное, одно внутреннее и одно наружное и соединить их вместе болтами. На Марсе дует ветра, и не будет ничего хорошего, если астронавтам придется гоняться по красной пустыне за своим укрытием, словно заулетевшим пластиковым пакетом. Затем следующее кольцо. Работать на земле значительно проще, чем на высоте. Возникнет ли в какой-то момент необходимость получить доступ к верхним частям сооружения? Тут предпочтительны подъемник с люлькой или строительные леса, на крайний случай стремянка. Понадобятся веревки, чтобы затаскивать детали вверх. Даже имея дело с относительно легким материалом, а это похоже будет алюминий, вес будет значительным. Конечно, можно будет собрать наружные опоры на земле и притащить их на место, закрепив с помощью болтов или специальных монтажных гвоздей. Для того, чтобы входить внутрь и выходить наружу, будет нужна шлюзовая камера. Возможно, такая имеется в другом модуле, и можно будет ее изучить. Фрэнк вернулся на песок. «Сойдет», — заключил он. Несмотря на то, что воздух в Ангаре был сухой и холодный, Деклону снова пришлось вытереть ладони. "Ты думаешь, в скафандре это будет совсем непросто?" "В таком случае будем тренироваться в скафандрах. Отдельные компоненты окрашены в разные цвета. Внутреннее кольцо зеленое, наружное кольцо желтое. Все болты одного размера, так что тот, который нужен именно сейчас, всегда будет под рукой. Эту штуковину может собрать и дрессированная обезьяна." На Марс отправляют не обезьян, туда отправляют нас. Судя по голосу, Деклон был не в восторге от этой мысли. Я хочу сказать, что кто-то не поленился хорошенько поработать над этой конструкцией, с расчетом на то, что мы далеко не лучшие из лучших. Лично я ничего не имею против. Чем легче для нас будет не наломать дров, тем лучше. Фрэнк обошел остальные модули, находящиеся на разных стадиях готовности. Теперь он понял. Это была реальная трёхмерная версия пиктографических инструкций конструкторов Лего и комплектов сборной мебели. Никаких слов. Просто пошаговое продвижение к конечной цели. В дальнем конце ангара находился полностью законченный модуль. Открытый металлический трап вёл к люку центральной шлюзовой камеры, расположенной на площадке, выступающей из края секции. Фрэнк поднялся наверх, гулко громыхая ногами по ступеням он ожидал найти электронный замок однако тут все было сознательно устроено как можно проще обыкновенный рычаг на крышке люка фрэнк нажал на рычаг и надавил плечом на крышку плотный резиновый уплотнитель поддался с громким вздохом за ним находилась камера длиной футов 5-6 ведущая к внутреннему люку И хотя Фрэнк предположил, что внутренний люк откроется, даже если наружный также будет приоткрыт, наверное, неплохо привыкнуть к тому, что в любой момент времени по крайней мере один люк был закрыт. Затем Фрэнк присмотрелся внимательнее. Оба люка открывались только внутрь. Избыточное давление там, где оно должно быть, то есть внутри предотвратит случайное нарушение герметичности шлюза. Он мысленно улыбнулся. Но «Ну хорошо. Тут все сделано с умом. Кто-то еще много лет назад заранее предвидел, с какими проблемами придется столкнуться и сделал свое дело. Фрэнк, настоящий профессионал, по достоинству оценил работу другого профессионала и мысленно его похвалил. Он открыл внутренний люк. Единственным освещением был скудный свет, проникающий сквозь пластиковые стены. Внутри царил полумрак, практически полная темнота. Потолок оказался ниже, чем предпочел бы Фрэнк, где-то футов семь с половиной, восемь, учитывая пустоты под полом и подвесной потолок. Изгиб свода еще больше уменьшал пространство. Если в составе группы будет человек-гора, ему придётся несладко. Пол плитки из твердого ячеистого листа со сплошным верхним слоем, похожий на гофрокартон, рассекался трапом, ведущим вниз на первый уровень. В завершении тура Фрэнк улегся на плитки и заглянул в отверстие на нижний этаж. Он предположил, что этот уровень предназначается преимущественно для хранения принадлежностей и припасов. Конечно, это не гостиница, но место значительно больше, чем в тюрьме, черт возьми. Впрочем, в определенном смысле, для тех, кто будет здесь жить, это будет одновременно и гостиница, и тюрьма. Нужно не пожалеть времени и внимательно ознакомиться с чертежами. Но все таки у Франка крепла уверенность в том, что он займет место в экспедиции и выполнит порученную задачу. Обернувшись, Франко увидел позади Деклана. Его напарника озирался по сторонам предположительно прикидывая, где пройдут силовые кабели и как будет устроено внутреннее освещение, но также наблюдая за Френком. Фрэнк поднялся на ноги, и Деклан поспешно сделал вид, будто полностью поглощен изучением пола. Приподняв одну квадратную плитку, он провел пальцем по спрятанной под ней балке. "Нам с тобой предстоит работать вместе", сказал Фрэнк. "Много работать вместе". И нам нужно убедиться в том, что мы это сможем, правильно? Он не знал, насколько внимательно следят все за тем, что говорят и делают он и другие заключенные. Однако безопаснее было предположить, что там видят и слышат все. Лично я смогу, сказал Деклон. Я ничего не имею против тебя, если ты это имел в виду. А ты что-нибудь имеешь против меня? Памятуя о том, что их сейчас может слышать кто угодно, Фрэнк помедлил, подбирая ответ. Мы сейчас здесь вдвоем. Давай посмотрим, оставили ли нам какой-либо инструмент и можно будет попробовать разобрать эту штуковину. Ты удивишься, сколько всего можно узнать, работая вместе.